Виолетта Акулова сидела в своем кабинете и задумчиво разглядывала сережку, найденную на месте преступления. Нужно добавить, что Акулова не выносила свое имя. Ее покойные родители обожали классическую оперу и дали своей единственной дочери имя в честь героини оперы Верди – Травиата. Сама Акулова оперу не выносила на дух. Они с мужем увлекались только драматическим театром так что она считала свое имя совершенно неподходящим для современной женщины, к тому же работающей в правоохранительных органах. Все коллеги знали об этом и называли ее не иначе, как «Веттой» или уважительно «Веттой Даниловной», а самые близкие друзья «Веточкой». Хотя такое легкомысленное имя ей тоже совсем не подходило. Коллеги уважали Вету Акулову за логический ум и «Мертвую хватку», соответствующую фамилии. И вот сейчас она смотрела на сережку и думала. Надеть эту сережку было невозможно. Акулова даже поставила следственный эксперимент, то есть попыталась вдеть серьгу в собственное ухо. Номер не вышел. То есть душка была настолько хрупкой, что неминуемо сломалась бы буквально сразу. А если так, тогда каким образом сережка оказалась на месте преступления? Напрашивалось единственное разумное объяснение. Кто-то ее туда специально подкинул, чтобы направить следствие по ложному следу. По следу безроговой Дарьи Викторовны. Причем этот кто-то явно мужчина, потому что любая женщина, посмотрев на эту сережку, догадалась бы, что с ней что-то не то. Значит, Безроговой не виновата в убийстве соперницы, иначе она не стала бы подбрасывать улику против себя самой. Сложность только одна. Непосредственный начальник Акуловой – мужчина, и ему трудно будет объяснить, что Сережка – не улика, а напротив – доказательство невиновности Безроговой. Значит, нужно какое-то другое, более весомое доказательство – В мысли Акуловой вторгся посторонний шум, который мешал ей сосредоточиться. Шум доносился из коридора. Акулова встала из-за стола и выглянула из кабинета. Там двое знакомых оперативников волокли упирающегося гражданина. Гражданин этот был низенький, плешивый, с обвислым носиком и слезящимися бесцветными глазками. Гражданин верещал неприятно высоким голосом. «Отпустите! Я ни в чем не виноват! Я несчастная жертва клеветы и оговоров! Это все происки соседей, которые пытаются лишить меня моей законной жилплощади!» «Ветров, Топталов, что здесь происходит?» — строго прикрикнула Акулова на оперативников. «Здесь, между прочим, люди головой работают, и им тишина требуется!» «Извините, Вета Даниловна», — проговорил Ветров. Задержали вот этого козла, пожалуй, без соседей. Сколько раз я вам говорила, не употреблять таких выражений. Козел ⁇ это оскорбление. Да никакое это не оскорбление, а натуральный диагноз. Иначе его никак не назовешь. Вы на него только посмотрите. Внешний вид ⁇ это еще не основание. На него весь дом жалуется. Да почти вся улица некрасова. «Некрасова?» – переспросила Акулова. На улице Некрасова проживала обвиняемая Дарья Безрогова, а профессия научила Вету Даниловну внимательно относиться к любым совпадениям. «Ну, не вся!» – стушевался напарник Ветрова, Топталов. «Ну, 26 и 28 восьмой дом постоянно на него жалуются. Заявления поступали неоднократно». «И что же такое он делает, что вызвал у населения столько негативных эмоций?» «Подглядывает», — ответил Топталов, понизив голос. «Бинокль купил и подглядывает за жильцами, то есть в основном за жиличками, которые помоложе и попригляднее. Даже журнал наблюдений завел». Топталов показал засаленную тетрадь. «Клевета!» — воскликнул задержанный. «Бинокля у меня нет, вы же его не нашли!» «Мы его не нашли, потому что плохо искали. Не такая ты птица, чтобы время на тебя тратить». «А раз не нашли, значит и нету». «Есть, нету. Какая разница?» «Очень большая. Если нету бинокля, значит, мне нельзя инкриминировать вторую часть 312 статьи, где с применением технических средств». «Это мы еще посмотрим». «И, кстати...» «Вы мне журнал отдайте, это моя интеллектуальная собственность». «Это никакая не собственность, а вещественное доказательство и доказательство вины». «Кроме того, вы зря говорите, что на меня все жалуются. Вот, например, гражданка из 32-й квартиры вовсе не жалуется, а наоборот». «Ну да, есть такая особа. Одна Не будем уточнять, какого года рождения». Ей даже приятно, что в кои то веке хоть кто-то на нее посмотрел. Тапталов, Ветров, оставить пустые дискуссии. Заведите вашего парнокопытного ко мне в кабинет. Мне с ним поговорить надо. У меня к нему вопросы. Да ради бога, Вета Даниловна, можете его вообще забрать. Нам с ним одним воздухом дышать неинтересно. И журнал его отдайте. Оперативники завели вуайериста в кабинет Акуловой и удалились довольные. Вета Даниловна села за стол, открыла блокнот и проговорила. «Итак, ваша фамилия, имя, отчество?» «Козлевич Матвей Матвеевич», — охотно сообщил задержанный. «Адрес? Улица Некрасова, дом 23». «Стало быть, дом 28 прямо напротив вашего, и вы за его жильцами...» точнее, жиличками, наблюдаете? «Каждый гражданин имеет право смотреть в собственное окно», со пломбом произнес Козлевич. «У кого-то за окном, допустим, море, у кого-то горы, а у меня жилой дом. Я же не виноват, что у меня за окном нет живописного пейзажа. Может быть, я на море смотрел бы с большим удовольствием. Но на безрыбье, так сказать, бывает, что вид в окне интереснее всякого сериала». «Ладно, я вас вообще-то не за этим вызвала». «А зачем?» «Во время своих сеансов вы вот эту женщину случайно не видели?» И она придвинула ему фотографию Дарьи Безроговой. Козлевич сконцентрировал внимание на фотографии и уверенно кивнул. «А как же, видел и очень часто. Интересная особа, и жизнь у нее увлекательная». Один раз я даже наблюдал, как ее муженек привел домой постороннюю женщину и занимался с ней. Ну, вы сами понимаете. А тут как раз она сама пришла. Так что я говорю, иногда бывает интереснее сериала. Но после такого случая стало не так интересно. Жизнь у нее стала однообразнее, но я все равно наблюдал. Кстати, не понимаю ее мужа. Она гораздо привлекательнее той особы, которую он привел. «Ладно, ваше рассуждение меня не интересует. Вот наблюдение – это другое дело. Вот скажем, что вы можете сказать о ночи с 25 на 26 августа?» «Одну минуточку». Козлевич взял свой журнал наблюдений, перелистал его, нашел нужную страницу. «Значит, говорите с 25 на 26. Вот она, эта страничка». Он склонился над тетрадкой и прочитал. «Пришла домой в 21.20». «Постойте, Козлевич, вы уверены, что это была именно она?» «Само собой, уверен». «А как вы это определили? Ведь расстояние между вашими окнами большое». «А бинокль?» «Значит, все же был бинокль». Козлевич замялся. «Ну ладно, ваш бинокль меня не интересует. Продолжайте». Козлевич облегченно вздохнул и продолжил. «Значит, поужинала, сидела перед телевизором до 23, переоделась ко сну, ночная рубашка кремового цвета, короткая, даже очень короткая». «Вот этих подробностей не надо. А хотя, пожалуй, как раз они могут послужить доказательством. Читайте дальше». «Значит, кремового цвета, короткая, с явным удовольствием повторил Козлевич, погасила свет». «И больше не вставала?» «Встала только утром, в 7:30, И то только потому, что, как я понимаю, к ней в дверь звонили и даже стучали. А потом появились эти... ваши...» «Откуда вы знаете, что наши?» «Ну как же! Кричали на нее, по квартире шастали, все шкафы пооткрывали, все вещи повыкидывали на пол. Да потом так и ушли, и ее увели». Ладно, Козлевич, сейчас я оформлю ваши показания протоколом и вы его подпишете. Всегда готов выполнить свой гражданский долг. Только смотрите, чтобы впредь больше никаких наблюдений. Ну, как же, а если вам снова понадобятся мои наблюдения, исключительно для дела? Не понадобится. Оформив показания Козлевича и отпустив его в свояси, Акулова задумалась. С такими свидетельскими показаниями она может отпустить Безрогову. Все обстоятельства говорят о том, что она не причастна к убийству в больнице, но что кто-то постарался навести на нее подозрения и подбросить улики. И что этот кто-то и есть настоящий убийца. А у Безроговой алиби, как сказала она, что была дома всю ночь, так и оказалось. Этот, подглядывающий, конечно, козел, каких мало – то есть фамилии своей полностью соответствует. Однако наблюдение у него поставлено безукоризненно. Все, что увидит, тут же в тетрадочку заносит и ничего не перепутает. Но вот что теперь делать? Подозреваемых-то нет. Но кто-то же эту Сарафанову убил? Следователь Акулова снова глубоко задумалась. И тут она вспомнила недавний разговор со своим коллегой, капитаном Капитоновым. Капитонов жаловался, что у него было на руках дело, тоже, кстати, об убийстве. И в этом деле была подозреваемая, на которую однозначно указывали все обстоятельства. И он, Капитонов, уже готов был дело закрыть. Но тут у этой обвиняемой обнаружилось неопровержимое надежное алиби. И пришлось мне все начинать сначала. Так обидно, понимаете? такое впечатление, что кто-то нарочно на нее навел подозрение и все улики подбросил. Тогда Акулова посоветовала коллеге разобраться с этими подброшенными уликами. Наверняка тот, кто их подбросил и совершил убийство. И вот теперь у нее в работе точно такое же дело. На первый взгляд в нем есть очевидное подозреваемое, но при внимательном изучении оказывается, что ее кто-то подставил. Тут Акулова решила поговорить с той, капитоновской подозреваемой, может найдет еще какое-то сходство со своим нынешним делом, которое поможет в расследовании. Потому что на первый взгляд два этих дела ничем не были между собой связаны. Но развитая интуиция Акуловы подсказывала ей, что связь между ними имеется. Нужно с тем делом подробнее ознакомиться, чтобы потом на допросе быть во всеоружии. На следующий день рано утром я позвонила Кире мне и договорилась с ней о встрече в небольшой уютной кофейне на Петроградской стороне. «Как у вас дела? Невестка не появлялась? Где она живет-то?» «Звонила вчера поздно вечером. Сказала, что это последнее китайское предупреждение, что поручила дело толковому адвокату и теперь будет общаться со мной только через него». Костина. Я спросила, чего она не ночует в квартире. Она ответила, что это не мое дело. Вот я и думаю, может, она решила меня извести. Подошлет кого-нибудь ночью, он меня и придушит подушкой и скажет, что сердечный приступ, а у нее алиби. Но вряд ли она будет действовать так открыто, но все же... Невестка ваша баба мерзкая, ради квартиры на все пойдет. Так что будем действовать быстро». «Все обсудим при встрече». «Ой, ну я могу только после 12. Меня вдруг срочно на работу вызвали. Фараонову какой-то отчет понадобился». «Будьте осторожны. Все время находитесь рядом с сотрудниками, чтобы вас видели. Ладно?» Теперь мне снова нужен был Лелик. Время было подходящее, чтобы с ним повидаться. Но мне вовсе не хотелось столкнуться возле работы с кем-нибудь из сослуживцев. Кроме Лелика, конечно поэтому я постаралась как могла изменить внешность. Правда, я небольшой мастер маскировки, но надела темные очки, бейсболку, под которую спрятала волосы. В таком виде я пришла в заведение с забавным названием «Тетя Маша». В этом заведении кормили неплохо и недорого, и Лелик регулярно посещал его перед работой. Я увидела его, едва вошла в зал. Он сидел за столом в одиночестве, окруженный множеством тарелок и блюдечек. «Приятного аппетита!» – проговорила я в полголоса, подсев к нему за стол. «А? Что?» Он удивленно уставился на меня, но тут же расплылся в улыбке. «Это ты, Полька, а я тебя сразу не узнал!» Так и было задумано. «А чего ты на работу не ходишь? Другое место, что ли, нашла?» «Нет, у меня просто неприятности». «Правда? А я тебе могу чем-нибудь помочь?» «Очень даже можешь». Именно для этого я и пришла. Да, а я думал, просто повидаться захотела. Ну и это тоже. Ты ешь, ешь, я тебя не буду пока отвлекать, не буду портить аппетит. Да что ты, мне аппетит испортить невозможно. Я один раз в морге закусывал, и ничего. Так чем я тебе могу помочь? Можешь ты сделать так, чтобы я перехватывала звонки на чужой телефон? Запросто. Нужно клонировать софт этого телефона и весь его трафик будет раздваиваться, точнее, распараллеливаться. «Ты мне не объясняй, я все равно ничего не пойму. Просто скажи, что нужно сделать?» «Так, давай твой телефон». Я отдала ему телефон, и он несколько минут над ним колдовал. Потом вернул его мне и сказал. «Я установил тебе нужное приложение. Теперь дело за тобой». «Тебе нужно исхитриться и сделать так, чтобы твой телефон на несколько минут оказался рядом с тем, который ты хочешь клонировать». «То есть, который хочу прослушивать?» «То есть, перехватывать его звонки?» «Ну да, ну да. Когда ваши телефоны окажутся рядом, нажми вот на эту картинку. Приложение тебя спросит. Начать клонирование?» «И ты ответишь «да».» «Так просто? Ну, это даже я соображу». «Зря ты на себя наговариваешь». «Ты, Полинка, очень даже хорошо соображаешь!» Лёлик сказал это очень серьезно. И, что меня очень удивило, не стал требовать печенья. «Будете кофе?» Спросила я Киру Яковлевну, едва в кафе закончился обмен приветствиями. «Ой, нет, деточка, я не пью кофе после полудня, иначе ночью спать не буду. Если только чай, и то лучше травяной». «У вас проблемы со сном?» – деловито осведомилась я. Ну, у кого их нет в моем возрасте? А вообще, как у вас со здоровьем? Ох, деточка, не будем о неприятном. Ты же меня не для этого пригласила. Вообще-то, для этого тоже. Дело в том, что вам сейчас было бы хорошо лечь в больницу. Что? Терпеть не могу больницы. Еда ужасная, кровати неудобные. А самое главное, все время на людях. Вот как раз это вам сейчас и нужно, все время находиться на людях. Зачем? Я же вам рассказывала, что кто-то хочет убить Елену и свалить это убийство на вас. Ах, ну да, правильно. Только я, честно говоря, не очень в это поверила. Как-то это странно, как в кино. Я снова положила на стол листовку с фотографией четырех женщин. «Вот зря вы в это не поверили. Я ведь вам показывала эту фотографию и говорила, что из этих четырех женщин только Елена пока еще жива. Но это ненадолго». «Да, ты говорила», – Кира Яковлевна смущенно опустила глаза. «Так вот, в первую очередь нужно обеспечить вам стопроцентное алиби. А для этого лучше всего, если вы будете лежать в больнице под круглосуточным наблюдением». «Это обязательно», – «Обязательно. Больше того, постарайтесь все время с кем-то разговаривать, общаться, как можно чаще вызывать врачей и медсестер. Никогда не оставайтесь одна». «Ну, если так, Аркадий Борисович, мой кардиолог, давно предлагал мне пройти полное обследование. Что-то ему там не нравится в моей кардиограмме». «Вот и отлично. Соедините приятное с полезным. И подлечитесь, и алиби себе обеспечьте. И что ты здесь считаешь приятным? Ну, не будем уточнять. Можете связаться с этим доктором прямо сегодня? Могу, но только было бы лучше, деточка, если бы это алиби мне не понадобилось, если бы Елена все же осталась жива. Я ей, конечно, нисколько не симпатизирую, но не хотелось бы, чтобы ее смерть была на моей совести. Я постараюсь. И для этого мне нужно, чтобы вы познакомили меня с ней, с Еленой. Но только сначала договоритесь с доктором». «И почему я тебя слушаюсь?» – вздохнула Кира Яковлевна. «И правильно делаете». На этом мы временно расстались. Кира Яковлевна поехала к врачу, а я к Митьке. Он был очень недоволен. То есть не конкретно мной, а вообще жизнью во всех ее проявлениях. Он ходил по комнате в дорогой чужой рубашке и босиком. «Что я тут делаю?» – вопросил он меня голосом герой из греческой трагедии. «Чем я тут занимаюсь?» И поднял вверх руки и потряс сжатыми кулаками. «Нет, ну просто народный артист!» «Ага, из Погорелого театра!» Под моим насмешливым взглядом он несколько скис, опустил руки, потом надулся и сел на скрипучий продавленный диван, причем я едва успела выдернуть из-под него пиджак, валявшийся в самом непристойном виде. «Ты все время где-то ходишь», – начал он жаловаться по новой. «А я тут». «Тебе скучно?» – рассердилась я. «Ты думаешь, что в камере тебе будет куда веселее? Или потом, на зоне? Ну, за убийство жены сколько там дают?» «От пяти до восьми». «А я положительный, ранее несудимый, так что не больше пяти лет». «Какой ты положительный? Тебе начальник бывший такую характеристику даст, что тебе и все десять припаяют». Я нарочно его пугала, очень мне не нравилось выражение его лица. «Точно». От моих слов Митька совсем упал духом. Я и забыл про то ограбление. «А так уж думал, что отсижу пять лет, выдержу как-нибудь. Я мужик здоровый, не старый». «Только ума нету», — в сердцах подумала я, но вслух, разумеется, ничего говорить не стала. «Ладно», — я погладила его по затылку, — «вот как раз есть для тебя подходящее дело. Так что побрися и будь готов. Нам к пяти успеть надо на Петроградскую». Пока он брился в ванной, я торчала рядом и рассказывала ему все, что он должен делать при встрече с Еленой. В общем, ничего особенного – смотреть на нее с интересом и представляться мужчиной не бедным и знающим себе цену. В тот же день, в той же самой кофейне, мы с Мити и Кира Яковлевна поджидали Елену. Митька был в другом костюме, за которым мне пришлось мотаться в квартиру к Нине. Кот Тимоша смотрел многообещающе и даже лег возле входной двери с намерением защищать имущество хозяина до последней капли крови. Чужой, конечно. Для чего у него когти-то? Но я пригрозила, что оставлю его без пищи до приезда Нины из отпуска. За пять дней кот не помрет, но похудеет и шерсть выпадет, так что хозяева его не узнают и выгонят из дома. Разумеется, кот не поверил, но от двери все-таки отошел. Костюм был мити маловат, но так даже лучше были видны широкие плечи и бицепсы. «Выглядел мой приятель несколько растерянным, так что я ткнула его в бок, чтобы взял себя в руки». Елена вошла на пять минут позже назначенного времени, всем своим видом изображая крайнее нетерпение. Честно говоря, мы с Кирой Яковлевной сами удивились, что она согласилась встретиться. Кира Яковлевна пообещала ей полное свое согласие на продажу квартиры только в случае, если она придет одна. «Дело это семейное», – присовокупила она. «Сами разберемся, безо всяких посторонних адвокатов. Они, небось, денег слупят ужасающее количество». Очевидно, врожденная жадность оказалась сильнее осторожности, и Елена согласилась. Демонстративно взглянув на часы, она проследовала к столу и, не здороваясь, обратилась к Кире Яковлевне. «Ну, что еще у вас? Только излагайте быстрее, у меня очень мало времени. И вообще, кто это еще с вами?» — Сами говорили, что дело семейное, а сами кого-то притащили. Как было заранее условлено, Кира Яковлевна сухо и сдержанно проговорила. — Познакомься, это Дмитрий и Полина. Они представляют мои интересы. У них доверенность на ведение всех дел от моего имени. А мне пора идти, меня ждут в больнице. — Самое тебе там место, — пробормотала Елена себе под нос. Кира Яковлевна сделала вид, что ничего не расслышала, встала, попрощалась только с нами и направилась к выходу из кафе. Проводив ее взглядом, Елена оглядела нас. Было забавно наблюдать за ее лицом. Она скользнула по мне быстрым взглядом, не заметила ничего особенного и перевела глаза на Митьку. Что ж, он внешне весьма привлекателен, да еще и одет прилично. Опять же, плечи и мускулы. Елена в данный момент женщина незанятая, находящаяся в свободном поиске, так что Митька вполне мог бы ее заинтересовать. Я ткнула его кулаком в бок, он приосанился и посмотрел на нее с явным мужским интересом. То есть это он так думал, на самом деле взгляд получился у него какой-то неуверенный. Очевидно, Елена он не заинтересовал, потому что она повернулась ко мне и проговорила. «Давайте сразу договоримся. Не будем тянуть кота за хвост. Не будем зря тратить мое и ваше время. Сколько вы хотите за то, чтобы помочь мне отобрать у старухи квартиру? Только имейте в виду, со мной играть не нужно. Я умею вести дела». «Нет, ну какова нахалка? Ничего не боится. А если у нас микрофоны?» Очевидно, она так низко оценивает Киру Яковлевну, что не ждет от нее ничего опасного. «Да, это сразу видно», — ответила я. «Поэтому не будем зря тратить свое и ваше время. На что вы готовы, чтобы сохранить жизнь?» «Чью жизнь?» — машинально переспросила Елена. «Свою, разумеется». «Что?» — Елена закашлялась. «Это что, вы меня запугать хотите?» «Так вот, не выйдет. Вы не представляете, с кем связались. Я вас сама могу так напугать». С этими словами она начала подниматься из-за стола. «Сидеть!» – неожиданно рявкнул Митька, так что даже я вздрогнула, а Елена просто упала обратно на стул. И посмотрела ошеломленно, очевидно, с ней давно никто так не разговаривал. «Пугать мы вас не собираемся», – продолжала я, пока она не опомнилась. «Мы вам только хотим кое-что показать. Прежде чем уйти, взгляните на эту фотографию». Я показала ей снимок четырех деловых женщин, слушательниц курсов по повышению самооценки. Снимок мне увеличили из того, рекламного, и умелец из копицентра центра даже сделал так, что не было видно выколотых глаз у Ольки. Казалось, будто она просто моргнула. «Всех узнаете?» Елена нехотя взглянула на снимок и пожала плечами. «Ну да, конечно, узнаю. Помню эту фотографию». «Я, кстати, на ней плохо получилась». «А вы знаете, что все, кроме вас, на этом снимке мертвы?» «Да что вы такое несете? Молодые и здоровые женщины. Что им сделается?» «Не просто мертвы. Все они убиты». «Да не может быть!» «А вы проверьте. У вас есть их телефоны? Наверняка ведь обменялись перед тем, как распрощаться». Тут я подумала, что все же это Елена небольшого ума. Сами посудите. Закончили они первую ступень этих курсов. И вот Александра, к примеру, наверняка поняла, что ничего они ей не дадут. А возможно, она посещала их, чтобы полезные знакомства завести. Она ведь просто так ничего не делала. Или вот Ольга. Она решила брать быка за рока и тут же соблазнила чужого мужа. Заодно и подружки напакостила. А Митина бывшая... Алла решила окончательно его уничтожить, в чем и преуспела, хотя и ценой собственной жизни. Теперь Митька в розыске за убийство. Нет у него ни жилья, ни работы, ни денег. Так или иначе, те трое закончили первую ступень и больше курсы не посещали. А эта Елена ничего не добилась, только мужа извела, а с квартиры вопрос не решила. И снова собралась на курсы пойти, похоже, что ей нечего делать, А когда она заявляет, что очень занята, то, грубо говоря, просто рыло делает. Елена между тем достала свой телефон, набрала номер, тут же проговорила. «Кто это? А где Алла? Это ее знакомая». «Что?» Лицо у нее изменилось, глаза расширились. Она сбросила звонок, набрала другой номер. Там послышался равнодушный голос, который сообщил, что телефон не обслуживается. Она положила мобильник на стол, и тут Митя, повинуясь моему легкому толчку, изобразил заботу. «Что с вами, Елена? Вы так побледнели? Вам заказать воды или кофе?» И привстал с места, чтобы закрыть телефон, лежащий на столе. Я в это время положила рядом свой и нажала нужные кнопки, как Лелик научил. «Со мной все нормально», — отмахнулась Елена. «Оставьте меня в покое». «Но ведь у вас шок, сразу видно». Митя сел, только когда я наступила ему под столом на ногу, что означало, что все в порядке, дело сделано. Елена посмотрела на меня с подозрением, затем спрятала телефон и снова уставилась на меня. «Это что, какой-то розыгрыш?» «А что, похоже?» Елена нервно закусила губу, отвела глаза, потом снова взглянула на меня. «Даже если они мертвы, почему со мной что-то должно случиться?» «Они — это они, я — это я». «А вы проверьте». Елена вспыхнула. «Да кто вы такие? Что вам от меня нужно?» «Честно говоря, это скорее вам от нас кое-что нужно. Думаю, в ваших интересах сделать все, чтобы остаться в живых». «Что, эта старая идиотка связалась с бандитами?» «Впрочем, на бандитов вы не похожи». «Вам, конечно, виднее». Встрял тут Митя и положил на стол внушительные кулаки. И вы не поверите, но на Елену это подействовало. Она как-то сжалась и даже стала казаться меньше роста. Ну да, некоторые люди понимают только грубую силу. «Первые здравые слова сегодня», — сказала я. «Разумеется, мы не бандиты и убивать вас не собираемся. Мы только хотим понять, кто убил этих женщин и предотвратить вашу смерть». Не потому, что вы нам симпатичны, наоборот, но потому, что мы не хотим, чтобы из-за вас Кира Яковлевна попала под суд». «Что? Это старая кошелка?» Елена Деловна засмеялась. «Кому она нужна?» «Не смейте ее так называть!» Снова рявкнул Митька так, что у бармена за стойкой зазвенели стаканы, а официантка сделала пару боязливых шагов в нашу сторону. Я успокаивающе махнула ей рукой, мол, не волнуйся, все под контролем. Елена пыталась сделать независимое лицо, но было заметно, что губы ее дрожат. «Ой, все-таки хорошо, что я взяла с собой Митьку. Польза от него есть». «Так как? Вы хотите с нами поговорить? Или у вас есть более важные дела?» Елена побарабанила пальцами по столу, взглянула на часы и, наконец, решилась. «Ладно, полчаса у меня есть». «Так в чем там дело?» «Еще раз повторяю, кто-то одну за другой убил трех женщин, позирующих на этом снимке. Мы хотим понять, что было причиной. А для этого вы должны рассказать, что связывает, то есть связывало вас четверых». «Да ничего нас не связывает, не связывало!» раздраженно выкрикнула Елена. «Тише, вон бармен уже за телефон взялся, еще не дай бог охрану вызовет». «А мне плевать!» Тем не менее Елена понизила голос. «Говорю же, ничего нас не связывало, кроме этих курсов. Ну, общались, кофе вместе пили, потом телефонами обменялись. Вот и все. Вы ни с кем из них не были прежде знакомы, ни с кем не встречались, не работали вместе, не ходили на фитнес, в бассейн или еще куда. Ни с кем. Но, тем не менее, у вас есть их телефоны». Но, сказала же, обменялись на всякий случай уже потом, когда закончили первую ступень. Значит, что-то произошло на курсах. Что-то, из-за чего вас четверых решили устранить. Скорее всего, вы что-то видели. Да ничего такого мы не видели. Группа небольшая, все женщины, особо и не разговаривали друг с другом. Ну, может быть, вы этому не придали значения? Не поняли, что для кого-то это важно или опасно? «Говорю же, не было ничего подобного!» Елена снова взглянула на часы. «Вы не забыли, что вспомнить это важно в первую очередь для вас?» Напомнила ей я. «Ну да, да, но я не представляю, что это может быть». «И помните, из четырех женщин на снимке живы только вы, значит, теперь вы представляете для убийцы особенную опасность, как последний свидетель». «Черт!» Елена схватилась за голову. Ничего, ничего не могу вспомнить. А вообще, когда, при каких обстоятельствах вы оказывались именно в таком составе, в четвером? Ну, несколько раз такое было. К примеру, когда позировали для этого снимка. Фотограф выбрал именно нас, поскольку мы неплохо выглядели. То есть, кроме этого общего снимка был еще отдельный снимок вас четверых? «Ну да, то-то я смотрю, здесь все не так». Она потерла пальцами переносицу и добавила. «Он тогда нас задержал, все переснимал, что-то ему не нравилось, то свет, то выражение лица, а я нервничала, потому что спешила на важную встречу. Так мало того, потом мы вместе в лифте спускались, и лифт не туда заехал. В итоге я опоздала». «Что значит не туда заехал? Лифт — это не автомобиль, он едет только по шахте». «Какой-то был сбой. Нам нужно было вниз, на первый этаж. А он поехал наверх, на самый верхний технический. Там еще мастер был, он что-то чинил. Странный такой». «Что в нем было странного?» «Ну, не знаю. Он показался мне странным. А почему, я уже не могу вспомнить. Хотя...» Елена оживилась. Пожалуй, у него была слишком хорошая стрижка для простого электрика. Сразу видно, что он стрижется у классного дорогого парикмахера. Причем постоянно. За один раз такую стрижку не сделаешь. Это как английский газон. Его нужно стричь 300 лет, чтобы достойно выглядел. Тут она очень выразительно посмотрела на Митю. То есть дала понять, что срисовала его сразу и запросто. И то сказать, хоть я его и причесала, но насчет стрижки она права как не противно это признавать. «Давайте не будем отвлекаться на газоны», строго сказала я. «И у вас, и у нас мало времени». «Да, это правда, времени мало. Так еще этот мастер на нас так посмотрел». «Как именно?» «Как кот, которого застали за кражи сметаны». «А что было потом?» «Потом двери закрылись, и лифт снова поехал, на этот раз куда положено, вниз». «Больше вы ничего важного не помните?» «Нет, не помню. Можно я уже пойду?» Елена который раз взглянула на часы. «Ладно, скажите только, где находится этот лифт, из которого вы видели мастера?» «Ну как где? В том бизнес-центре, где курс, на который я ходила. Вот эти!» Елена показала на снимок. «Это все?» «Почти. Можете вспомнить, когда случился этот эпизод? Хотя бы приблизительную дату?» «Почему приблизительную? Точную скажу!» Это было 12 июня. «Вы что, все свои дни так хорошо помните?» переспросил я недоверчиво. «Я же сказала, в тот день у меня была очень важная встреча с потенциальным инвестором, а я на нее опоздала, так что сделка сорвалась. Так что можете не сомневаться, это было именно 12 июня. Могу я уже идти?» «Можете». Я вспомнила многочисленные детективные сериалы и добавила классическую фразу. «Но если что-то вспомните, позвоните мне». «Непременно!» — усмехнулась Елена и тут же испарилась. «Эй, а вы же мой телефон не записали!» Но Елены уже и след простыл. «Впрочем, может, оно и к лучшему», — проговорила я. «Надоела она мне хуже горькой редьки. Да чего противная баба? Но ты молодец, хорошо ее на место поставил». Я вспомнила, что мужчин время от времени нужно хвалить. «А что ты делаешь?» Митька усиленно махал руками, подзывая официантку. «Я есть хочу!» – заявил он. «Что с этого кофе? Только аппетит появился!» «Что у вас есть?» – это он уже не мне. «Господи!» – мысленно взвыла я. «Этого мужчину легче убить, чем прокормить!» Впрочем, они все такие. Еды в этом кафе толком не подавали, так что Митька заказал два сэндвича. С рыбой и с мясом. Потом еще миндальный круассан размером с десертную тарелку. Я сжала зубы и решила терпеть. «Ну, что у нас теперь в планах?» – осведомился Митька, отставив пустые тарелки и взглянув на меня сытым взглядом. «У нее научился?» – покосилась я на него. «Изображаешь очень крутого?» «Хочу тебе напомнить. Это тебя мы сейчас спасаем от ареста. С меня обвинения сняли». «А я что?» – смутился Митя. «Я ничего». «Так какие у нас дальнейшие планы?» «Нужно отправиться в тот бизнес-центр, про который говорила Елена, и найти то место, где она видела подозрительного мастера. Проверим, какую сметану он украл». «Сметану?» – удивлённо переспросил Митя. «При чем тут сметана? Ты вообще о чём?» «Ты что, не слушал Елену?» «Слушал, вообще-то». «Так вот». Она сказала, что у этого мастера было такое выражение лица, как будто его застали на месте преступления. Ну, подумаешь, какой-то электрик. Может, он там выпивал или воровал какие-нибудь детали. И еще стрижка. Я не сказала Мите, но больше всего меня насторожила дата эпизода с лифтом и мастером. Это случилось 12 июня, а накануне, 11, в частном музее, расположенном в соседнем здании, украли бесценный артефакт – чашу Герострата. Про чашу я вообще ничего не сказала, слишком много всего пришлось бы объяснять. Митька был сыт и в автобусе подремывал, пока какая-то тетка сумками не согнала его с сиденья.